Глава 7. Звонок в дверь прозвенел в тот момент, когда я уже входил в большую гостиную, в которой оставил Эдуарда. Кто бы это ни приперся, ему откроет Николай, а потом доложит мне. Я пошел прямиком в гостиную и рухнул в свое любимое кресло. Эдуард стоял у окна, заложив руки за спину и смотрел на улицу. Как он умудряется стоять так прямо? Его что, кол заставили в детстве проглотить? Или дыба — это не орудие пыток, а семейный тренажер для коррекции осанки? «Дмитрий Александрович, добрый вечер. Как хорошо, что вы наконец-то объявились. Целая неделя вашего отсутствия, и слухи о вашем исчезновении чуть не пошатнули биржу. Но благодаря вышедшим комментариям Громова и Троицкого нам удалось стабилизировать обстановку. Не следует больше поступать так опрометчиво, не поставив меня в известность заранее». В комнату без доклада вошел Гомельский и смерил меня пристальным взглядом, словно хотел убедиться, что со мной действительно все в полном порядке. В этот момент Эдуард обернулся, отвлекаясь от безусловно интересного зрелища за окном и, нахмурившись, смерил холодным взглядом моего поверенного. «Извините, могу я поинтересоваться, кто вы и кем являетесь, раз позволяете себе так разговаривать с хозяином этого дома?» И хоть он голос не повысил, в гостиной внезапно наступила просто гробовая тишина. Я смотрел, как Гомельский повернулся на незнакомый ему голос и, наконец, разглядел того, кто его так нагло перебил. Насколько я помнил, мой поверенный был помешан на семье, собственно, как и все сотрудники Первого имперского банка. Поэтому это было даже неинтересно. Осталось только убедиться, что хотя бы Артур Гаврилович не является очередным фанатом великого князя Эдуарда. «Ваше...» ваше высочество наконец произнес гомельский я прошу меня извинить все таки я не был готов к встрече с вами мы не так часто заглядываем в родовую книгу подаренную вашим отцом нашему банку позвольте представиться артур гаврилович гомельский поверенный семьи я могу поинтересоваться как вам это удалось длительный стазис эдуард кивнул и прошел в комнату расслабленно садясь в кресло хорошо Гомельский, в свою очередь, сел на диван, потому что все кресла оказались заняты. «Но вы сами понимаете, что ваше возвращение не делает вашу роль в семье...» это поднял руку, прерывая его на полусловие. «Я прекрасно знаю распределение ролей в семье», — медленно произнес он. «Полагаю, я знаю об этом распределении гораздо больше, чем вы. Или вы хотите сказать, что за это время и здесь все кардинально поменялось?» «Разумеется, нет, ваше высочество. Однако у нас возникла небольшая проблема», — сразу же ответил ему Гомельский. «Он не сводил взгляда сожившего великого князя. Но слава прекраснейший. В его глазах я не видел того фанатичного блеска, который был у каждого, кто встречался с этой ожившей легендой». «Что вы хотите этим сказать?» Он нахмурился еще сильнее. «Империи больше нет, ваше высочество?» и появляться на людях, представившись Эдуардом Лазаревым, будет слегка... Хм, неразумно. После небольшой паузы проговорил Гомельский. «Возможно, вы правы», — нехотя отозвался мой дядюшка. Ему еще не было привычно, что Лазаревых нет, как и Империи. «Ничего, думаю, он сможет адаптироваться. Но, как я понимаю, нам все-таки предстоит учить друг друга». «Что вы предлагаете?» «Казимир был уже не мальчиком, когда Дмитрий Александрович появился на свет. У него вполне мог быть старший сын, которому сейчас как раз исполнилось бы 28 лет», — спокойно сообщил Гомельский. «Я же не понимаю, непонимающе уставился на него. Он сейчас так над Эдиком шутит и испытывает его на прочность или говорит серьезно? «Вы кровные родственники, и любой анализ ДНК это подтвердит». Даже если кто-то додумается взять анализ у покойного Казимира, он все равно покажет близкое родство, а легкое расхождение в результатах можно будет списать на действие магии на останки, подумав, добавил Артур Гаврилович. Только сейчас я увидел, как цвет его глаз меняется на серебряный, такими же становятся глаза у Егора, когда он применяет свои способности Эриля. Ну конечно, и почему я не удивлен? «Я правильно понял. Вы предлагаете просто легализовать Эдуарда, предоставив ему паспорт, в котором он будет носить фамилию Казимира?» С какой-то садистской улыбкой поинтересовался я у Гомельского. А ведь я обещал, что за то дерьмо он мне ответит. Только не думал, что расплата наступит так быстро». «Легализовать?» — на выдохе спросил дядя Эдик. «Я что, за морский фрукт, чтобы меня, великого князя, легализовали?» «Нет, ты можешь, конечно, явиться этому миру и так, представившись Эдуардом Лазаревым, но я думаю, тебя мало кто поверит. Однако найдутся люди, которые могут и поверить. В то, что ты сам в это веришь, и проведешь ты остаток жизни в комнате с мягкими стенами, разговаривая с посланниками всех известных богов», — пояснил я, не дав Гомельскому открыть рот. «Пусть только попробуют», — неприятно ухмыльнулся Эд. «Тогда ты просто скажешь всем, что ты темный маг, которые, по слухам, вымерли несколько сотен лет назад, и тебя просто сожгут, как еретика на всякий случай», — добавил я. «Какое варварское время!» — покачал головой Эд. Он продолжал сидеть в кресле очень прямо. Глядя на него, я сам неосознанно выпрямился. К слову, Гомельский тоже подобрался, хоть ему точно было неудобно выпрямляться, сидя на диване. «Какое есть?» — я развел руками. «Ты же сам видел, что я не ору на каждом углу про то, что в моей семейной часовне до сих пор славят прекраснейшую. Или ты думал, что я это делаю, потому что дегенерат, ничего не умею и скрываешь, чтобы не позориться?» «Не выставляй меня идиотом», — Эдуард сжал губы. «Я прекрасно разобрался в том, что Империя пала, но я и подумать не мог, что все настолько плохо». «Да нет», — я вздохнул. «Совсем плохо все было лет триста назад, только тогда за верность семье могли вырезать весь рот», — Эдвард недоверчиво покачал головой. «Сейчас уже все не так остро, но лучше перестраховаться. Поэтому самым простым будет представить тебя как моего брата и сделать тебе вполне легальный паспорт. С этим я согласен с Артуром Гавриловичем». «И в чем подвох?» Эдуард переводил взгляд с поверенного на меня и обратно. Кстати, насчет самой идеи легализации он, если подумать, недолго возражал. Все-таки Эд не просто красивый, но и очень умный. Зараза. Вот так и возникают на ровном месте разные комплексы, в основном неполноценности. Подвох в том, что Казимир по всем документам не Лазарев, сам понимаешь. Я не озвучивал своей фамилии, которую носил до того, как стал Наумовым. Пусть это будет для Эдуарда большим сюрпризом. К тому же нужно будет придумать легенду о том, как так получилось, что ты остался без документов. Не волнуйтесь, насчет этого у меня как раз имеется пара идей, улыбнулся Гомельский. Тем более нужно все сделать так, чтобы никто не обратил внимания или отнесся с пониманием, если вы допустите ошибку в разговоре или поведете себя несоответственно этому времени. Эд пристально посмотрел мне в глаза. Ты что, опять забыл, что темные не могут читать других темных? Я не отвел взгляда, и наконец Эдуард напряженно кивнул и перевел взгляд на Гомельского. Это возможно? Конечно. Для первого имперского банка нет ничего невозможного, только вы мне сейчас образцы ДНК передадите, пара волосинок подойдет. Гомельский раскрыл свой кейс и достал оттуда пару небольших пакетиков. Интересно, он всегда ко всему готов, или он слегка лукавил, когда говорил, что не знает про Эда? Кстати. «Артур Гаврилович, мне бы хотелось поинтересоваться судьбой моего личного счёта. Он всё ещё существует?» — неожиданно спросил Лазарев. «Разумеется, ваше высочество, это же Первый Имперский банк. Если у вас были накопления отдельные от основного счёта вашей семьи, то всё сохранилось в целости и сохранности. Разумеется, на основной счёт начисляются проценты за... Хм, 534 года, если мне не изменяет память». «Точную сумму я могу вам сказать, когда в банке сверишь с архивными документами», — проговорил поверенный, ничего не выражающим голосом. Я мысленно присвистнул. Представить себе не могу, сколько накопилось на счетах средств, даже с пары сотен золотых рублей за столько-то лет. «Да, кстати, раз вы здесь, может, посоветуете, что можно сделать с этим?» Нужно было решить этот вопрос, пока я в очередной раз про него не забыл. Поэтому, выбравшись из своего кресла, я схватил сумку с камнями и протянул ее Гомельскому. Артур Гаврилович в это время преувеличенно бережно упаковывал мои волосы и волосы Эдуарда. Только после того, как образцы оказались в его портфеле, он соизволил забрать у меня сумку, открыть ее и заглянуть внутрь. «Что это?» Мужчина вытащил один из камней и посмотрел сквозь него на падающий из окна солнечный свет. «Я впервые видел недоумение на лице своего поверенного». «Корм для моей собаки», — невозмутимо ответил я. «Вы держите меня за умственно отсталого?» — вежливо поинтересовался Гомельский, поджав губы. «А на что это похоже?» — вздохнул я. «Наверное, на драгоценные камни, если я сейчас ничего не путаю». «Откуда они у вас?» — Гомельский перевел взгляд с бледно зеленого прозрачного камешка и посмотрел на меня. Не дождавшись вменяемого ответа, он вновь открыл свой портфель. Вытащил оттуда лупу и с профессиональным интересом принялся рассматривать, судя по всему, изумруд. «Хм. Камень с похожими серийными номерами был украден несколько месяцев назад вместе с другими драгоценностями у официальных перевозчиков Второго по величине Банка Российской Республики. Как оказалось, что эти самые драгоценности сейчас находятся у вас?» «Это долгая история», — вздохнул я и покосился на Эдуарда. Непосредственный виновник как раз вспомнил эту самую историю и сейчас прикладывал все усилия, чтобы сохранять морду кирпичом. «А я никуда не спешу». Гомельский положил камень обратно в сумку, поставил ее на столик и сел обратно на диван. «Но постарайтесь в двух словах поведать нам эту длинную историю. Мне нужно знать, каким именно путем у вас оказались краденные камни. Их до сих пор ищут не только владельцы и все официальные службы республики, но и гильдия воров, как и гильдия мошенников. Вы даже представить себе не можете награду, которую обещает каждый из участников поисков за информацию об украденном. И «Зачем вам нужны такие подробности?» — выдохнул я. «Чтобы правильно реализовать эти камни. Что-то можно переплавить, что-то перепродать через гильдию торговцев и подпольные аукционные дома, а что-то оставить на хранение. И это все зависит от истории, которую вы мне сейчас поведаете». Гомельский даже вперед подался, хищно, глядя на меня. «Ну, если в двух словах...» — протянул я. «В общем, так. Там были какие-то бандиты. Оборотни. Точнее, два оборотня. И это вообще украденная сумка. А я никого из них не знал до этого, просто так получилось». Отвлекая Эда от проблемы его легализации, я не подумал, что собраться с мыслями и рассказать подробности той страшной ночи будет так сложно. «Тихо, спокойно» прервал мой сбивчивый рассказ Гомельский. «Я не понимаю, что вы хотите сказать. Какие оборотни, какая кража. Вы что, эти камни у каких-то оборотней украли?» «Нет, конечно же нет, ничего я не крал. Я же объясняю. Я утащил эту сумку у бандитов, которым уже было наплевать на драгоценности, так как прекраснейшая денег с мертвых не берет. Но я не хотел их убивать. Я вообще никого не хотел убивать, но этот громила меня ударил, а моя магия была тогда нестабильна». Я беспомощно посмотрел на Эдуарда, но этот гад совсем не пытался мне помочь, лишь сдерживал улыбку. «А причем здесь здесь оборотни?» — голос Гомельского впервые звучал жалобно. «Так ведь оборотень и спер эти камни. Только это не наш оборотень. Наш оборотень неправильный был неправильным, пока в сущность, или как эта фигня называется, не нырнул. А у вот того, кто камни спер, есть сын маленький. Я его пожалел, и на вора мне плевать было, самому бы ноги унести». «Оборотня есть сын, у которого украли эти камни какие-то бандиты?» Гомельский затряс головой, пытаясь в мой рассказ уместить хозяев камней и разные гильдии. «Нет, вы неправильно меня поняли. Вот об этом говорил Слава, предупреждая, чтобы я не нервничал, когда что-то рассказываю, потому что в этом случае меня невозможно понять. А самое обидное, я ничего не могу с этим поделать». «Это вы украли эти камни у сына оборотня?» Уже не пытаясь что-то понять, сделал последнюю попытку разобраться мой поверенный. «Мы там оказались случайно, понимаете? Случайно!» «Ладно», — махнул рукой Артур Гаврилович. «Вы все равно не расскажете, если не хотите. Можно только задать вам один вопрос. Дмитрий Александрович, вам что, денег мало?» «Да я вообще не знаю, сколько у меня денег». От дальнейшего расспроса меня спас звонок в дверь. «Что-то в поместье как-то людно становится». Похоже, Слава настроил защиту на определенных людей, раз они могут вот так беспрепятственно к двери отворот проходить. Троицкому такие полномочия еще Казимир дал. «Я подумаю, что можно с этим сделать, не привлекая излишнего внимания», Гомельский поднялся с дивана. «А все ваши счета, ваше высочество, я переоформлю на ваше новое имя. Сводку по ним предоставлю вам вместе с вашими новыми документами». «А какое...» Закончить вопрос Эдуарду не дал вошедший в комнату полковник Рокотов. «Добрый день», — поздоровался Иван с присутствующими. Его взгляд остановился на мне. «Дмитрий, ты в монастырь собрался? Что на тебя надето?» «Тут только я понял, что так и не переоделся, и на мне все еще та дерюга, в которую меня нарядил хмырь. И почему это только полковник заметил, или остальным настолько на меня наплевать?» «Непредвиденные обстоятельства», — пробормотал я, — Почему-то мне казалось, что Иван должен был прибыть позже, но это не значило, что я не рад его видеть. Правда, эта радость растворялась в усталости. Сейчас больше всего мне хотелось спать. Вообще-то предполагалось, что в это время Дмитрий будет уже спать, поэтому да, это стечение обстоятельств. Негромкий голос это привлек внимание Ивана. Взгляд полковника метнулся к великому князю. Фанат семьи долго разглядывал Эдуарда, затем его брови поползли вверх. «Но как?» «Стазис временный. Сейчас уже нет. Еще Эдуард истинный оборотень, чтобы это не значило», — сдал я Эда с потрохами. «Я могу уже пойти спать или мне опять размещением заниматься?» «Иди. Я сам устрою полковника, и мы переговорим с ним о твоем дальнейшем расписании. К тому же нужно рассчитывать на то, что заниматься придется не с одним учеником, а с тремя. Вы здесь один без команды?» Эдуард слитным плавным движением поднялся из кресла и подошел к полковнику. «Пока да. Я слышал, что произошло в школе и решил удостовериться». «Господа, если вы не возражаете, я пойду заниматься делами его высочества», — перебил полковника Гомельский. «Я даже не стал спрашивать, зачем он вообще приходил. Если он мне не предоставил кучу документов на подпись сразу, то ничего страшного на самом деле не произошло». Все, включая меня, кивнули и поверенный отбыл, не забывая захватить с собой сумку с драгоценностями. «Так я пойду?» Я еще раз решил уточнить этот момент. «Иди», — махнул рукой Эд. И я быстро вышел из гостиной, чтобы они не успели опомниться и не загрузили меня чем-нибудь прямо сейчас. Дойдя до своей комнаты, я стянул через голову колючий мешок, швырнул его на пол и направился в душ, где долго стоял под горячей водой. Не так я представлял себе возвращение домой, но... все таки так гораздо лучше, чем невыносимое, отравляющее саму душу одиночество. Надо бы матери самому позвонить. Она связывалась со мной накануне праздников, но разговор у нас с ней почему-то не клеился. Решили поговорить потом. Но телефон затерялся где-то в глубинах разрушенной школы или в поместье Демидовых забыл. Я уже и не вспомню, где потерял трубку. Нужно новой купить». Не додумав эту мысль, я сдернул покрывало и как был голым, так и растянулся на чистых простынях, проваливаясь в долгожданный сон.